что водитель мне очень знаком. Он мой дедушка». В этот момент Сэмми дэвис и младшая сделала себя очевидной, потому что она подпрыгнула с заднего сиденья наверх и объемисто залаяла. «Господи Иисусе!» — с ужасом сказал герой и сдвинулся в удаление от автомобиля. «Не огорчайся!» — проинформировал его я, в то время как Сэмми Дэвисна и младшая звезданулась головой стекло. «Это всего лишь сука-поводырь нашего водителя». Я указал пальцем на рубашку, в которую ее облачили, но она сживала ее значительность, так что теперь она гласила «Сука к услугам!» «Она ненормальная», — сказал я, — «но такая и грунья «Дедушка», — сказал я, двигая его руку, чтобы он пробудился, — «Дедушка, он здесь!» Дедушка развернул голову оттуда сюда. «Он всегда на покое», — сообщил я герою, «надеясь, что это уменьшит его огорчение». — Это должно быть идет в руки, — сказал герой. — Что? — спросил я. — Я сказал, это должно быть идет в руки. Что это значит — идти в руки? Быть полезным, приходиться кстати. И все же, как насчет собаки? Этой американской идиомой я теперь очень часто пользуюсь. Одной подружке в знаменитом ночном клубе я сообщил, мои глаза идут в руки, когда я обозреваю твою несравненную грудь. Я ощутил, что она ощутила, что я человек высшей пробы. Позднее мы предались страстным плотским утехам, и она нюхала свои колени, а также мои. Я сумел выдвинуть дедушку из его покоя. Если хотите знать, то я защелкнул ему нос своими пальцами, чтобы он перестал дышать. Он не знал, где он. — Анна? — спросил он. Так звали мою бабушку, которая умерла тому уже два года. — Нет, дедушка, — сказал я, — это я, Саша. Он загорелся от стыда. «Я это ощутил, потому что он отвернул от меня лицо. Я завладел «Жон фаном сказал я. «Э, вообще-то я Джонатан», — сказал герой, наблюдавший за Сэмми Дэвисной-младшей, которая вылизывала стекла. «Я им завладел. Его поезд прибыл. О, — сказал дедушка. Я ощутил, что он все еще отшвартовывается от сновидения». «Нам пора выдвигаться к Луцку», — предложил я. «Как отец распорядился!» «Что?» — осведомился герой. «Я сообщил ему, что нам пора выдвигаться к Луцку». «Да, Луцк. Мне сказали, что туда-то мы и направимся, а уже оттуда в Трахимброд». «Что?» — осведомился я. «Луцк. Потом Трахимброд». «Правильно!» — сказал я. Дедушка положил руки на руль. Некоторую протяженность времени он смотрел перед собой. Он дышал очень большим дыханием, и его руки дрожали. «Да?» Осведомился я у него. «Заткнись», — проинформировал он меня. «Где будет находиться собака?» — осведомился герой. «Что? Где будет находиться собака?» «Я не понимаю». «Я боюсь собак», — сказал он. «У меня с ними не сложилось». Я сообщил об этом дедушке, половина которого все еще оставалась внутри сна. «Собак никто не боится», — сказал он. «Дедушка информирует меня, что собак никто не боится». Герой сдвинул наверх рубашку, чтобы экспонировать мне останки какой-то раны. «Это от укуса собаки», — сказал он. «Что от укуса?» «Это». «Что?» «Это штука». «Какая штука?» «Вот. Похоже на две скрещенные черточки». «Я не вижу». «Вот», — сказал он. «Где?» «Прямо здесь», — сказал он. И я сказал «О, да». Хотя, по правде, по-прежнему ничего не засвидетельствовал. «Моя мама боится собак». «Ну и?» «Поэтому я тоже боюсь собак. С этим ничего не поделаешь». «Теперь я ухватил ситуацию. Сэмми Дэвисной-младшей придется ехать впереди между нами», — сказал я дедушке. «Садись, блядь, машину», — сказал он, растеряв все терпение, которое накопил, пока храпел. «Сука с евреем! Поедут на заднем сиденье. Там хватит места обоим. Я не упомянул, что на заднем сиденье им и в одиночку было бы тесно». «Что будем делать?» — спросил герой, опасаясь сблизиться с автомобилем, а на заднем сиденье Сэмми Дэвисна и младшая устраивала себе кровь во рту от пережевывания своего хвоста. Книга повторяющихся сновидений. 1791. Известие о его счастливом жребии настигло Янкеля Дэ, когда падшие заканчивали свою еженедельную службу. «Важно, чтобы мы помнили», — сказал картофелевод и нарколептик Дидл Эсс, обращаясь к собравшимся, которые рассказывали,